Глава 22. Таинственное исчезновение. Однажды за завтраком, для себя и решил, что это завтрак, я съел так много, что решил в этот день больше не есть. Но проголодавшись, не смог выполнить свое благое намерение. Около полудня я не выдержал. Сунул руку в ящик и вытащил оттуда галету. Но поколебавшись, решил съесть на обед только половину, а другую оставить на ужин. Поэтому я разделил галету на две части, одну отложил, а вторую съел и запил водой. Когда по моим часам уже наступало время ложиться спать, я решил съесть и вторую половину галеты, оставленную на ужин, и после этого отправиться на покой. Сначала я выпил чашку воды, чтобы не есть в сухомятку, Потом протянул руку за сухарем. Я точно знал, где она лежит, потому что, поместив рулон сукна у шпангоута, я устроил себе нечто вроде полки, где держал нож, чашку и деревянный календарь. Туда же я положил и половинку галеты. Это место я мог найти рукой в темноте так же легко, как и при свете. За время своего путешествия я так хорошо изучил каждый уголок и каждую щелку своего убежища, что мог в темноте безошибочно определить любое место размером с монету в 5 шиллингов. Протянув руку, чтобы достать драгоценный кусочек, я обнаружил, что он исчез. Чешку с водой я держал в руке. Нож был на месте, как и палочка с зарубками и кусочки ремешков, которыми я мерил бочку. Но половина галеты исчезла.